Глава десятая. У вас получится. Несём ответственность за самого себя. Введение. Заключительная глава поделена на две части. В каждой из них мы рассмотрим, как преодолеть негативные остаточные явления от общения с эгоцентричным родителем и подведём итоги. В предыдущих разделах описывались варианты воздействия родительского нарциссического поведения и жизненной позиции и того, как это влияние до сих пор на вас распространяется. Вы узнали о нескольких техниках и стратегиях, которыми можно воспользоваться для устранения этих отрицательных побочных эффектов. В первой части содержится информация и рекомендации к размышлению — которые помогут вам в полной мере осознать, какие силы формируют ваше внутреннее «я». Осознанность и понимание дадут вам возможность взять ответственность и развить себя так, чтобы превратиться в человека, которым вы хотите себя видеть. Вы узнаете, где и как можно осуществить изменения в себе. Кроме того, вы поймёте, как ваши сегодняшние реакции и связи попадают под влияние старых отношений и жизненного опыта. Благодаря этому вы сможете объективнее воспринимать происходящее и отвечать на события, вместо того, чтобы реагировать на новое старыми способами. Вторая часть заключительной главы уделяет особое внимание необходимости избавиться от фантазий, некоторых форм поведения и взглядов. Мы рассмотрим, как это можно сделать — продолжим обсуждать стратегии оздоровления и техники повышения благополучия. В конце главы вас ждет план по внедрению позитивных изменений на 30 дней. Влияние опыта, полученного в детстве. Один из способов определить влияние, которое на вас оказывает опыт раннего детства, заключается в наблюдении за поведением, взглядами и убеждениями о самом себе. Особенно это полезно в отношении тех аспектов, которые мешают вам и вашим отношениям или заставляют вас прибегать к саморазрушительному поведению. Давайте воспользуемся тремя категориями для нашего анализа. Беспомощный и зависимый, контролирующий и жёсткий, жертвующий собой и обидчивый. Возможно, эти категории не охватывают все текущие варианты поведения, позиции убеждения, связанные с опытом раннего детства, но большинство под них подойдут. Далее приведены примеры для каждой категории. Беспомощный и зависимый. Людям из этой категории свойственна ошибочная уверенность, что они не смогут выжить самостоятельно и что кто-то обязательно должен о них заботиться. Прослушайте следующие примеры и подумайте, подходят ли они под вашу ситуацию. Может быть, это как раз то, что вы хотите изменить в себе? Вы часто просите других позаботиться о вас и ждёте от них внимания, услуг и участия в вашем благополучии. Ваши прошлые отношения развалились из-за того, что вы окружали другого человека чрезмерным вниманием или слишком много от него требовали. Вы чувствуете изоляцию и отчуждение, если не получаете того внимания, на которое рассчитываете. Поведение, взгляды и убеждения такого типа сложились у вас из-за опыта раннего детства и свидетельствуют о вашей беспомощности и зависимости от других. Хотя это считалось совершенно нормальным для вас, пока вы были младенцем, взрослому человеку такая позиция не приносит пользы. контролирующий и жёсткий. Главная отличительная черта людей этой категории — потребность во власти как основе поведения, установок и убеждений. Они стремятся показать себя компетентными и достойными и хотят, чтобы другие признавали в них эти качества. Изучайте следующие примеры, чтобы определить, подходят ли они вам, какое влияние они оказывают на ваше благополучие отношения, а также будут ли уместны изменения. Победа — это главное, я сделаю всё, лишь бы остаться победителем. Никто не думает о моём благополучии, поэтому я должен сам удостовериться, что другие будут давать мне то, что я хочу и в чём нуждаюсь. Мне нравится быть на шаг впереди всех, дразнить их и насмехаться над ними. Такой тип мышления сложился из полученного в раннем детстве опыта, который заставлял вас защищаться. Вам внушали, что вы некомпетентны, недостойны и не дотягиваете до нужного уровня. Жертвующий собой и обидчивый. Люди из этой категории отличаются поведением, взглядами и убеждениями, связанными с использованием заискивания ради получения чужого одобрения и благодарности. Иными словами, они заботятся о других, чтобы самим чувствовать себя в надёжных руках. Вот несколько примеров для самопроверки. Вы испытываете потребность постоянно слышать слова одобрения и поддержки. Вы регулярно напоминаете другим, что для них сделали и чем пожертвовали. Вы говорите, что вашу помощь принимают как само собой разумеющуюся, что вас недооценивают, несмотря на то, сколько вы делаете для остальных. Эти и другие подобные формы поведения, установок и убеждений связывают вас с опытом раннего детства, когда вы осознанно и неосознанно воспринимали сообщения о сфере вашей ответственности. Ваши попытки заботиться о других оставались незамеченными, Зато любые ошибки и недочёты привлекали огромное внимание. Вас постоянно обвиняли в том, что вы не дотягиваете до совершенства. В следующих четырёх разделах мы подробнее обсудим влияние опыта раннего детства на ваше сегодняшнее «я». Обобщённые его разновидности можно представить следующим образом. У вашего родителя были ожидания в отношении взглядов и манеры поведения — которые вы бессознательно переняли и действовали в соответствии с ними. Они продолжают влиять на вас неожиданными или неизвестными способами. Родитель сравнивал вас с другими и всегда не в вашу пользу по таким параметрам, как физическая привлекательность, интеллект или особые способности. Вы чувствуете необходимость носить маску и не показываете реальных чувств. вы чувствуете, что обязаны заботиться об эмоциональном благополучии других и несёте ответственность за то, чтобы они никогда не испытывали страданий. Эти внушения из детства настолько укоренились вашим внутренним «я», что вы даже не начнёте подозревать об их существовании, пока не найдёте время поразмыслить над ними. Они являются неотъемлемой частью вашей сути, но были подхвачены и идентифицированы без намерения. Это обстоятельство продолжает влиять на самовосприятие до сих пор и в какой-то степени определяет, насколько вы чувствуете себя виноватым, насколько подвержены новым ранам и понимаете ли вы пределы своей ответственности перед другими. Бессознательное принятие родительских ожиданий. В период формирования личности в младенчестве и раннем детстве вы были очень открытым и уязвимым. Это означает, что вы крайне бдительно подмечали признаки удовольствия и недовольства родителя или основного опекуна, а также остальных людей в своём окружении. Всё, с чем вы сталкивались, обрабатывалось и сортировалось через призму внутреннего «я». В то время вы были обоснованы эгоцентричны. Вы воспринимали интонации выражения лица, физические прикосновения и другие невербальные посылы, с помощью которых человек сообщал, как он к вам относится. Вы собирали эту информацию задолго до появления слов и понимания их значений. По этой причине конкретные виды невербальной коммуникации, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, интерпретируются у вас по-своему. У вас подкреплена реакция в виде определенного поведения на невербальные сигналы, такие как улыбки, мягкие и нежные интонации. Как младенец и маленький ребёнок вы высоко ценили позитивные реакции, потому что они подтверждали вашу значимость и ценность. Этим же образом вы убеждались в правильности самовосприятия, то есть вы на самом деле были настолько замечательным, каким себе представлялись. Самоанализ. Подумайте, как вы ведёте себя, попадая в незнакомую ситуацию. Вы наблюдаете за тем, что делают другие, и находите в их действиях подсказки? Вы тщательно отслеживаете реакции окружающих на вас и собираете ценные сведения из позитивных и негативных форм невербальной коммуникации? Вас ранит, когда вы допускаете ошибку или когда невербальные посылы другого человека свидетельствуют о неодобрении? Всё это — ассоциации сегодняшних событий с усвоенными в раннем детстве определёнными вариантами поведения. Сравнение не в вашу пользу. Ещё один опыт раннего детства, который обусловливает ваши сегодняшние реакции и даже отдельные поступки, — это сравнение с другими детьми не в вашу пользу, который делал когда-то родитель. Особенно это касается тех случаев, когда он говорил о вас как о незначительном, неполноценном, вызывающем чувство стыда, нелюбимом ребёнке. Пример затяжного побочного эффекта этих событий изложен в размышлении. «Самоанализ. Спросите себя». Вам досадно, больно или вы злитесь, когда слова и поступки окружающих указывают на то, что они не находят ничего привлекательного в вашей внешности? Внутри вас сразу же закипает буря раздражения, смущения и обиды. Если да, то чужие замечания вас ранят, даже если вы способны быстро перестать обращать на них внимание, посмеяться над ними, проигнорировать и отогнать от себя». Скорее всего, вы слышите давнишние посылы родителя о вашей внешности и реагируете на них. Другие примеры родительских внушений из детства, когда их влияние можно проследить в ваших реакциях, можно найти в ситуациях, когда кто-то подразумевает, намекает или говорит прямо о ваших интеллектуальных и физических способностях, как будто стараясь преуменьшить и принизить их достоинство. от этого возникает чувство неполноценности, незначительности, стыда и никчемности. Эти чувства подчеркивают гнев и ярость, которые люди испытывают при мысли об унижении или когда они ощущают себя глупыми и ни на что негодными, либо если другие пытаются ими манипулировать или использовать их. Появляющийся в результате гнев приводит к тому, что вы срываетесь на обидчика, переносите свои эмоции на кого-то другого — или верите своим предположениям и ругаете себя за то, что не можете быть лучше. Поддерживать фасад Когда истинное «я» младенца и маленького ребёнка не получает одобрения и принятия от матери или другого основного опекуна, возникает ложное «я». Если это происходит постоянно, ложное «я» занимает доминирующую позицию и постоянно находится на виду. Надуманные личные качества надежно закрепляются и превращаются в фасад, который обращен к миру. Человеку становится сложно получить доступ к подлинному «я». Он перестает понимать, как отличить первое от второго, и принимает свой фасад за подлинную сущность. Настоящее «я» скрывается глубоко внутри и полностью стирается из сознания. Вы осознанно или бессознательно пользуетесь фасадной частью, чтобы защитить настоящее «я» от травм. В конце концов, его ни раньше, ни теперь не принимают, поэтому его нужно защитить как можно лучше. Фасад скрывает истинную сущность от страданий и настолько крепко переплетается с личностью, что человек перестаёт отличать его от настоящего «я». признаком того, что вы живете за фасадом ложного «я» относятся. Попытки сбросить со счетов травмирующие эпизоды и превратить их в нечто незначительное, посмеяться над тем, что сказал или сделал другой человек. Необходимость убедиться, что никто не подозревает о вашей ране. Например, вы не позволяете невербальному поведению выдавать свою обиду. Способность подавлять чувства, которые возникают из-за травмирующего комментария или поступка. Вы даже не даёте возможности себе осознать, что вас ранили. Привычка притворяться, что вы намного выше этого. Я не хочу сказать, что фасад — это плохо или нецелесообразно, так как бывают ситуации, когда гораздо безопаснее спрятать за ним свои подлинные чувства. Просто считаю — вам будет полезнее признать, что вы пользуетесь способом скрыть свою истинную личность и отслеживать, как часто вы к нему прибегаете. Кроме того, необходимо внимательнее изучить себя и понять, знаете ли вы своё настоящее «я», позволяет ли ему выходить на поверхность или вообще не подозреваете о его существовании. Если вы действительно не знаете свою истинную суть и не даёте возможности ей занимать ведущее положение, то вы поступаете в соответствии с родительскими внушениями, которые привели к появлению ложного «я». Ваша задача — отыскать себя настоящего, узнать, кто вы на самом деле, и сделать эту часть вашей личности сильнее. Самоанализ. Постарайтесь вспомнить, когда вы чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы высказать настоящие мысли и показать чувства. Вы обнаружили, что почти никогда не можете себе этого позволить. Вы знаете свои реальные мысли и чувства, или вы постоянно пытаетесь их спрятать от себя? Ответственность за эмоциональное благополучие других. Оказывается, намного проще погрузиться в чувство неполноценности, стыда и вины, если вы убеждены, что несёте ответственность за других, имеете привычку постоянно о них заботиться. Вас ранит, когда другим некомфортно или грустно, когда кто-то плачет, злится и испытывает другие неприятные эмоции. Каким-то образом вы выработали мнение, что были обязаны предотвратить эти события, но не справились со своей задачей, потому что плохо старались. Вы думаете про себя. «Какой же я ужасный человек, если позволил случиться такому?» Вы тратите много времени и сил на заботу о людях, которых вы даже не знаете и не любите, из-за прочно укоренившегося у вас родительского внушения, что обязаны заботиться о других. Вы несете ответственность за физическое и эмоциональное благополучие родителя, опекуна или обоих родителей. Возможно, выросли в ситуации, когда эгоцентричный родитель беспокоится о благополучии ребенка, а от ребенка ждут, что он примет ответственность за счастье родителя, особенно за его эмоциональное здоровье. Самоанализ. Вы расстраиваетесь, когда другим грустно? Вы чувствуете, что должны что-то сделать, чтобы избавить их от стресса? Или вам кажется, что это вы виноваты, что они попали в такое положение? Вы до сих пор чувствуете ответственность за благополучие родителя, даже если он в состоянии сам позаботиться о себе? Что можно отбросить? Здесь мы рассмотрим две категории, от которых можно отказаться. Фантазии, эгоцентричное поведение и взгляды. Избавившись от них, вы станете свободнее и создадите пространство для других вещей, которые обогащают жизнь и повышают жизнестойкость. Фантазии. Фантазии заставляют вас отчаянно желать несбыточного. Они вытягивают из вас энергию, тратят ваше время и ресурсы, которые можно было бы направить на самоисцеление, рост и развитие. Самоанализ. Вы ловите себя на том, что выображаете разные сценарии, как папа или мама вдруг меняются и начинают вас ценить, симпатии поддерживают вас в нужную минуту, извиняются за свои прошлые действия, говорят о вас приятные вещи, действиями выражают к вам свою любовь, искупают вину и тому подобное. Если вы положительно ответили на предыдущий вопрос, то вы фантазируете о поведении родителей. Эгоцентрики не склонны меняться, если они не видят выгодные причины для этого. Им кажется, что они правильно воспринимают происходящее, соответствующе ведут себя по отношению к вам и другим людям, а вы не правы, если ставите их действия под вопрос или не согласны с ними. Так продолжалось всю вашу жизнь. Но вы все еще надеетесь, загадываете желания и мечтаете о том, как родители изменятся. Но этого не происходит». вы не можете заставить его поменяться. А то время, которое вы тратите на свои фантазии, даже если вам кажется, что вы редко этим занимаетесь, растрачиваются впустую, хотя вы могли бы его посвятить более конструктивным мыслям и планам. Как отбросить свои фантазии? Возможно, вы никогда не сможете полностью избавиться от тоски и мечтаний, но вы способны останавливать себя, если замечаете, что размышляете о переменах в родители. Вы сможете осаживать себя, когда расстраиваетесь, если отец или мать сказали или сделали нечто обидное и не заметили, как это плохо на вас повлияло, когда переживаете нарциссическую рану или приходите в бешенство от родительского поведения. Прервите свои мысли, горькие чувства и гнев простой фразой, например, одной из следующих. Я всё ещё думаю о невозможном или маловероятном. Леопард не меняет свой окрас. Я пытаюсь говорить со стеной. Я усугубляю свою печаль и боль, потому что до сих пор живу мечтами и надеюсь на перемены в родители. Ещё один способ избавиться от фантазии — это отвлечься. Иными словами, визуализировать или сделать что-нибудь приятное. Рассмотрите следующие варианты. визуальное отвлечение, например просмотр видео о кошечках и собачках или игр на спортивном канале, аудиоотвлечение, например прослушивание любимой музыки, сосредоточение на окружающих звуках, смех над веселой шуткой, ароматы цветов, запах свежей выпечки или парфумированного мыла, тактильные ощущения, например поглаживание ладонью отшлифованного камня, шелковой ткани. Впечатление от капель воды на коже. Создание чего-нибудь творческого, например, коллажа. Чтение журналов или книг. Креатив. Создание великого американского романа или исторического очерка в духе русской классики. Вероятно, у вас есть несколько своих способов, как отвлечься от происходящего. Они эффективно помогают остановить поток фантазий. Как изменить эгоцентричное поведение и нарциссические представления о себе и мире? Даже если вы не замечаете, что ваше поведение и жизненная позиция указывают на эгоцентризм, это не значит, что вы себя так не ведёте. Допустите мысль о том, что это правда, и что вы хотите измениться, вырасти и стать конструктивнее. Поймите, что перемены совершаются со временем — Иногда они даются тяжело и не всегда благосклонно воспринимаются окружающими. Далее предложены некоторые варианты изменений для различных видов эгоцентричного поведения. Грандиозностью можно научиться управлять и со временем уменьшить её, если вы перестанете брать на себя слишком много дел и ожидать, что все их выполните так же хорошо, как если бы задача была только одна — сконцентрируйтесь на реалистичных ожиданиях относительно себя и от других. Высокомерие возникает из-за чувства собственной значимости и заставляет ощущать превосходство над другими. Да, вы, безусловно, обладаете талантами, способностями и качествами, которых нет у остальных, но при этом вы сознательно или бессознательно даете окружающим понять, что вы выше их, Вдумчиво отнеситесь к личным ограничениям, станьте скромнее и сдержаннее высказывайтесь о своих способностях и качествах. Презрение также рождается от чувства грандиозности. Вы презрительно относитесь ко всем, кто не дотягивает до ваших стандартов. Постарайтесь не отмахиваться от тех, кто, по вашему мнению, не так талантлив, умён или лишён ваших ресурсов. Воспитайте в себе уважение к окружающим — Цените их уникальность, отличие и значимость. Ничтожное «я» заставляет вас быть чрезмерно чувствительным к любым намёкам на критику или обвинениям. Вы впадаете в саморазрушительное поведение и хотите, чтобы другие за вами присматривали. Ничтожное «я» — это обратная сторона идеи величия, когда вам кажется, что всё вращается вокруг вас. Важно понять, что происходящее не связано напрямую с вами, что другие не всегда вас критикуют, что вас не обвиняют за всё подряд. Нытьё, придирки и жалобы возникают, когда дела идут не так, как вы хотите, и когда другие делают не то, чего вы ожидаете от них. Вы думаете, что всего лишь выражаете свои мысли и чувства, но это может быть воспринято не так. От страданий получится избавиться только тогда, когда вы станете более независимым и самодостаточным и перестанете полагаться на окружающих. Не ждите, что люди будут поступать в соответствии с вашими желаниями, и не следите за тем, чтобы всё было так, как вы хотите. Сделайте это сами для себя. Поиск внимания помогает вам оставаться на виду и чувствовать себя значимым. Вместо того, чтобы искать внимание — Вы можете поэкспериментировать с ограничением своих действий, чтобы позволить другим быть в центре событий. Это даст вам возможность узнать о новых ощущениях и понять, как другие относятся к вам. Вы обнаружите, что можете довольствоваться меньшим вниманием, чем обычно. Жажда восхищения возникает в результате потребности получать признание окружающих. Чтобы помочь себе изменить своё поведение и понять причины подобных поступков, попытайтесь сделать то, что, по вашему мнению, необходимо, ничего не ожидая взамен. Вы действуете, потому что сами хотите этого. Старайтесь не рассказывать другим обо всём, что вы делаете для них, не гонитесь за признанием. Некоторые люди ждут восхищения за свои страдания и сообщают другим, как много им приходится терпеть — Проанализируйте своё поведение, чтобы прекратить так себя вести. Претенциозность заставляет вас чувствовать безразличие к чужому мнению и потребностям других людей. Некоторые претенциозные люди бывают очень напористыми и пренебрежительными к остальным. Они всё время ожидают особого к себе отношения. Вероятно, вы не замечаете этого в себе, Но постарайтесь не злиться и не обижаться, когда к вам не относятся с тем почтением, на которое вы рассчитываете. Отслеживайте свои ожидания относительно действий других, не закатывайте истерик и не дуйтесь, если вы не получаете своего. Эксплуатация других тоже совершается на бессознательном уровне — и вы даже не подозреваете, что прибегаете к манипуляциям, обольщению или запугиванию, чтобы получить желаемое или заставить других делать то, что вам нужно. Подумайте над своими действиями и постарайтесь по достоинству оценить окружающих как отдельных самостоятельных личностей. Они имеют право ответить отказом на ваши просьбы или требования и не обязаны делать то, что вы от них хотите — Понаблюдайте за своими склонностями манипулировать, контролировать, обольщать и принуждать, особенно самых близких людей, и делайте всё возможное, чтобы искоренить эти тенденции. Зависть разъедает уверенность в себе и личную эффективность. Завидовать чужому имуществу или способностям — это непродуктивное использование своего времени. Гораздо полезнее извлекать выгоду из своих положительных сторон и работать над получением того, что вы хотите. Было бы полезно поразмыслить не только над тем, как получение чужого достояния принесёт вам пользу, но и о том, от чего вам придётся отказаться, чтобы получить имущество другого человека. вы обнаружите, что становитесь счастливее и продуктивнее, когда укрепляете внутреннее «я» и реализуете имеющиеся у вас достоинства и ресурсы, в том числе те, которые вы, возможно, упускаете из виду. Пустоту в основополагающем внутреннем пространстве трудно проработать. Малозначительные занятия, Множественные отношения, которые не приносят удовлетворения и тому подобное, не могут заполнить зияющую пустоту. Лучше всего разобраться с ней под руководством компетентного специалиста по психическому здоровью, который поможет вам найти смысл и цель в жизни. Отсутствие эмпатии негативно влияет на ваши отношения. Эмпатия, в сущности, исходит изнутри — где у вас располагаются надёжные личные границы, которые позволяют входить в мир другого человека и чувствовать то, что он испытывает. Вас не опутывает и не подавляет интенсивность его переживаний. Возможно, вы захотите, по крайней мере, попытаться ответить сочувствием, даже если на самом деле не прониклись его эмоциями. Например, вы знаете, что кому-то грустно, но сами не чувствуете печали, с помощью эмпатии вы выражаете понимание этой эмоции. То же самое можно проделывать и с другими чувствами и отвечать на них, проговаривая ощущения, но не испытывая их. Это лишь немногие из эгоцентричных моделей поведения и тех взглядов, которые не трудно уменьшить или устранить. Вы можете не знать о том, что демонстрируете какие-то из них, Но, тем не менее, попытайтесь изменить эти характеристики в том случае, если они действительно существуют. Рост и процветание. Отказ от непродуктивного и саморазрушительного поведения — это только первый шаг к росту и процветанию. Вам придётся принять некоторые конструктивные и саморазвивающие модели поведения и отношений. В других главах предложены полезные рекомендации и методы для формирования личности, и вам лучше изучить и попробовать некоторые из них. Заключительный раздел посвящён росту, процветанию и исцелению через позитивные отношения и проживание счастливых моментов. Здесь предложен 30-дневный план для достижения баланса в вашей жизни. Победный настрой. Негативные побочные эффекты от общения с эгоцентричным родителем заставляют вас считать себя неполноценным, недостойным, непродуктивным и думать о себе в самоуничижительной манере. Даже сегодня, будучи взрослым человеком, вы ругаете себя за то, что... Совершайте ошибки, особенно если другие о них знают. Соревнуйтесь за что-то, а победителем выходит другой человек. Хотите добиться определенных высот, и у вас не получается. У вас возникает идея, мысль или творческая задумка, например, написать книгу, но она оказывается непринятой. Вас не берут в клуб, женское или мужское сообщество, или в колледж, в который вы хотели поступить. Вы проигрываете в споре. Вы не можете заставить человека сделать то, что вам от него нужно. Вы считаете, что состоите из одних только недостатков, и что остальные видят ваши слабые стороны и за них отвергнут или уничтожат вас. И вам кажется, что вы никогда не сможете избавиться от худших сторон вашей личности. Верно, что вы, как и любой другой человек, время от времени бываете слабым и непродуктивным, но также верно, что у вас есть достоинства, которые можно раскрыть или усилить. Суть в том, чтобы выработать реалистичное видение и победный настрой, а не зацикливаться на недостатках и неудачах. Реалистичный победный настрой не подразумевает игнорирование своих ошибок. Наоборот, вы сможете учиться на них, правильнее оценивать свои перспективы и потребности, предпринимать необходимые действия, чтобы повысить шансы на успех. К более позитивному настрою относятся следующее. Удерживайте основное внимание на текущем задании своей продуктивности, а не на оппоненте или препятствиях. Например, при общении с эгоцентричными отцом или матерью концентрируйтесь на управлении своими чувствами, а не на том, что собирается сделать или сказать родитель. Второе. Используйте способность визуализировать успех. В разделе «Практика» в конце каждой главы предложены различные визуализации, которые помогают развить этот навык. Попробуйте визуализировать, что вы считаете успехом в отношениях с родителем-эгоцентриком и как вы можете с ним взаимодействовать. Третье. Победители всегда стараются стать лучше. Подумайте над тем, как вы можете стать лучше. Например... Проявить к партнёру больше эмпатии и понимания. Приложить усилия для искоренения эгоцентричности поведения. Совершать альтруистические поступки. Четвёртое. Обращайтесь к себе с позитивными мыслями. Поддерживайте себя и проговаривайте положительные установки. Будьте добрее к своему «я». Когда вы принимаетесь ругать себя за ошибки, остановитесь на минутку и скажите себе «В следующий раз у меня получится лучше», и отпустите негативную мысль. Вы не должны забывать о своих ошибках и недостатках, но и привязываться к ним сильно не стоит, ведь это делает вас несчастнее. Пятое. Не впадайте в отчаяние, когда терпите поражение. Победители не любят проигрывать, и они тоже испытывают разочарование, но не позволяют этому опыту разрушать себя. Старайтесь сдержаннее реагировать на проигрыш, будь то борьба за парковочное место или спор. И не думайте, что если вы проиграли, то чем-то хуже другого человека. Шестое. Больше всего победители уверены в самих себе. Они знают свои сильные и слабые стороны, понимают, куда могут расти и развиваться, и с готовностью работают над тем, чтобы стать таким человеком, каким они себя видят. Седьмое. Искреннее желание одержать верх может привести к формированию победного настроя. Вы понимаете, какие качества в себе нужно развить ради победы, объективно оцениваете свои ограничения и препятствия на пути к цели. Но прежде вы должны определить, в чём заключается победа, и насколько сильно вы не хотите проиграть. Ваша жизнь состоит из множества аспектов, которые необходимо учитывать и понимать, как на них отразится ваша победа. Каждый хочет побеждать, оказываться впереди всех и не производить впечатления неудачника — Однако победа, успех и более выгодное положение определяются каждым человеком индивидуально в зависимости от личностных качеств, воспитания и жизненных обстоятельств. Эти определения меняются с течением жизни. И то, что вы считали победой в детстве и подростковом возрасте, вам, взрослому, уже таковым не кажется. Желание победить — Работа над достижением успеха и победный настрой — все это позитивные направления, которые приносят массу пользы и улучшают настроение. Однако нужно с осторожностью относиться к своим действиям и начинаниям, чтобы случайно снова не скатиться до эксплуатации окружающих или использования других в прошлом любимых методов. Победный настрой — это вера в себя. убеждённость в своей продуктивности и понимание личных ограничений. Привлекаем в жизнь больше позитивных моментов. Далеко не многим удаётся быть счастливыми всё время, но каждому из нас доводилось переживать счастливые моменты. Я хочу предложить вам собирать эти минуты счастья, чтобы можно было к ним обращаться в трудную минуту и развить желание переживать их как можно чаще. Счастливые моменты поднимают настроение, дарят надежду, улучшают физическое и психическое благополучие. Обычно они бывают очень краткими и приходящими, хотя нам всегда хочется, чтобы они продлились подольше. Негативные состояния, такие как деморализованность и депрессия, легче переносятся при мысли о счастливых моментах. Что можно посчитать за счастливый момент? Прослушайте список и посмотрите, что вам покажется подходящим. Неожиданное признание ваших заслуг. Возможность быть рядом, когда у близкого человека происходит важное значимое событие, например, рождение ребёнка, получение награды за спортивные или научные достижения, повышение на работе. Удовлетворение от того, что предложенный вами способ решения проблемы сработал и привёл к положительным результатам. Получение работы мечты или повышения. Избрание в члены какого-то клуба или организации, которая кажется вам очень значимой. Участие в выставке собственной творческой работой. Завершение сложного длительного проекта, на который вы потратили много сил. Получение неожиданного подарка от человека, которым вы дорожите. Осознание, что вам становится лучше — Вы идёте на поправку или растёте. Чувство, что вы в мире с самим собой. Только вы можете определить, в чём для вас заключаются счастливые моменты. Эти примеры служат исключительно для того, чтобы помочь вам начать обдумывать, что доставляет вам ощущение счастья хотя бы на короткое время. Сама анализ. Что вы делаете, когда счастливы? Вы улыбаетесь, кружитесь, танцуете, поёте, насвистываете, когда в последний раз вы переживали счастливый момент. План на 30 дней. Мы завершаем свою работу планом на месяц для улучшения психологического состояния. В нём собраны разные занятия и рекомендации. Они разработаны с учётом того, что у вас может быть совсем немного времени на их выполнение. Упражнение можно завершить за 10 минут или даже быстрее при наличии всех материалов под рукой. Неделя первая. Цель. Находите красоту каждый день. Занятие. А. Замечайте три вещи своего любимого цвета каждый день в течение недели. Б. Визуализируйте счастливое место и нарисуйте его. В. Готовьте блюда из трех ярких цветов, вкусов и ароматов каждые три дня. Неделя вторая. Цель. Станьте организованнее. Занятие. А. Выбрасывайте по три вещи каждый день из дома или из рабочего пространства в течение недели. Б. Занимайтесь уборкой каждый день в течение недели. Можно заниматься чисткой чего-нибудь небольшого. В. Разберите выдвижной шкафчик, наведите порядок на столе и выполняйте подобные задачи каждый день. Неделя третья. Цель. Разработайте проект. Занятие. А. Нарисуйте кружочки на белом листе, Раскрасьте некоторые кружочки разными цветами. Б. Напишите своими очень большими буквами, затем обведите буквы цветными карандашами и украсьте их листочками и цветами. В. Делайте коллаж каждый день. Неделя 4 Цель. Двигайтесь. Занятие. А. Маршируйте на месте каждый день одну минуту или дольше. Б. Танцуйте под музыку или без неё от 3 до пяти минут. В. Выходите на прогулку на 10 минут или более каждый день. Ещё несколько полезных занятий. Подумайте над тем, где вы сейчас находитесь и куда вы хотите попасть. Делайте близким людям подарки в виде внимания и неожиданных комплиментов. признавайте их заслуги и подчеркивайте сильные стороны. Практикуйте благодарность за то, что у вас есть, например, за здоровье, отношения, имущество, возможности. Откажитесь от зависти, ревности, ненависти и всего, что отравляет ваше благополучие. Проанализируйте свои «потому что», например, «я не могу потому что» или «я должен потому что». чтобы определить, насколько они реалистичны. Возможно, вы описываете препятствия, которых на самом деле нет. Дайте себе обещание, что вы не будете совершать никаких неблагородных поступков, как то — насмехаться, подначивать, клеветать, издеваться, обольщать, манипулировать или принуждать. Найдите баланс между счастьем и ответственностью, долгом и принципами, своими «я» и потребностями других, отрицанием и реальностью. В вашем распоряжении очень много информации, рекомендаций, как исцелиться, вырасти и понять себя. У вас в руках инструменты для формирования внутреннего «я». С ними вы сможете стать таким человеком, которым всегда хотели быть. В заключение я хочу пожелать вам всего наилучшего, и пусть это наилучшее будет с вами на протяжении всей жизни.